Глава одиннадцатая В окруженном зеленью павильоне при мастерских нас встретил уже знакомый мне седой оружейник. И с каждым разом я все больше убеждался, что он, ну очень, похож на античную статую Зевса. Ту самую, которая из Олимпии и считается третьим чудом света, восстановленную по историческим описаниям новым греческим королем. Он хмуро окинул взглядом нашу компанию и слегка скривился. «Что, опять посох сломал?» Даже нездороваясь, буркнул мастер и принялся копаться в каких-то железяках. «Да нет». Я пожал плечами, чувствуя себя первоклассником на ковре у директора. «Вроде цел. Валяется где-то в старой квартире. Надо, кстати, не забыть забрать». «Так на кой ты приперся?» В голосе мастера промелькнуло раздражение. «Будто у меня без тебя дел нет. Он, первокурсников толпа». Каждого надо вооружить и сопелки подтереть. Так мало того, что большинство сами не знают, чего хотят, так еще и амбиций немерено. Аристократы, едьте их в душу. Шпаги им подавай. И непременно связаны витражной гардой. А то, что они ими как граблями машут, плевать. Ладно, мне-то что? Хотят позориться, флаг в руки. Тебе поди тоже шпагу? «Прошу прощения за своего ученика, уважаемый мастер». «Не давая мне более и рта раскрыть, вперед выступила в ушу, сложив руки перед собой и довольно низко поклонилась, что у наднебесников означало крайнюю степень уважения». «Он еще молод и глуп, а потому не в состоянии разглядеть настоящее искусство. Это ведь ваши творения? Они потрясающие». Даже у наднебесного императора в сокровищнице найдется всего два или три меча, способных составить им конкуренцию. Я с недоумением поглядел на стену, куда указывала лаоши. Там висели мечи, шпаги и рапиры разных форм и размеров. Конечно, я не был специалистом в оружейном деле, но мне они казались одинаковыми. Хотя, должен признать, выглядели некоторые весьма неплохо. Даже не отказался бы помахать парочкой, но... Последний раз я держал что-то отличное от моих ножей и над небесного клинка Ляо во время дуэли за Инну. Да и творимое там можно было назвать разве что размахиванием кочергой. Если бы меня тогда увидел какой-нибудь фанат фехтования, инфаркт был бы ему гарантирован». «О, хм, так это ж все барахло». Угрюмо буркнул оружейник, слегка покосившись на выставленное оружие. Но его голос при этом едва уловимо смягчился. «Да, сталь неплохая, мозаичный Дамаск». Сам соотношение подбирал. Ну и присадки, как без них. Но без нуля элемента. Так что для настоящего боя не годится. «Но мастер наверняка сумеет подобрать что-то стоящее. Под руку, моему ученику». Слова в ушу прямо-таки сочились патокой. а мне в бок прилетел весомый тычок вместе с шипением кланяйся балбес ну посмотреть чего можно оружейник сгреб с верстака тряпку принявшись особо тщательно вытирать промасленные пальцы шпагу или саблю желаете или вам показать китайские мечи катаны если не затруднит уважаемого мастера слегка улыбнулась лауши Будет интересно сравнивать творение так называемых китайцев с теми, что делаются племенники из моего родного мира. Такое это? Оттуда мастер махнул куда-то рукой, а затем зарылся в один из ящиков и достал пару трепичных свертков. Чист китайских у меня нет. Все новоделы. но пропорции выдержаны и стиль сохранен. Вот, глядите. Это Тянь. Прямой обоюдоострый меч. Рукоять одноручная, длина 75 сантиметров, вес 800 граммов, 60 джао и 65 човней. Быстро перевел для своей супруги меры длины и веса Воронин с наших на те, которыми пользовались наднебесники. Не то чтобы в ушу сама не соображала, просто с нашей десятиличной системой возилась изрядно. Да и гением в математике святая вовсе не была. Сталь инструментальная L6. Закалка в масле с последующим отпуском. Продолжил тем временем оружейник, с пониманием отнесшийся к тому, что его перебили. А это люидао. Меч-фальшион или сабля. Уж кому как удобней. Однолезвийный клинок. Сталь та же. Чуть длинней и тяжелей, но в целом размеры сопоставимы. Если нужен двуручный дадао, то сейчас их у меня нет. Спрос высокий, быстро разбирают. Но за пару дней сделаю. Или вам что-то экзотическое требуется, типа Шуангоу. Тогда придется подождать. Возьми много. За неделю управлюсь. Нет-нет, уважаемый мастер. В ушу, хотя вроде еще говорила с мастером, сама уже прикипела взглядом к мечам. Этого будет более чем достаточно. Позволите ли вы? Конечно. Оружейник, уже совсем растерявший свою ершистость, отошел в сторону, жестом приглашая женщину к верстаку. «Смотрите, пробуйте. Как уже говорилось, работа современная, но, думаю, я ни в чем не отошел от канона». «Абсолютно с вами согласна». Лауши уже сцапала дзянь и уже чуть ли не облизывала его, исследуя каждый миллиметр лезвия. «Чудесная работа. Отличная сталь. А как поет». Женщина слегка щелкнула по клинку, вызвав продолжительный звон, будто то было не орудие убийства, а настоящий камертон. А затем, когда звук еще не утих, мгновенно выполнила несколько взмахов со свистом распоров воздух и опять замерла, прислушавшись. Мы с Ворониным переглянулись. Майор глядел на свою молодую супругу с легким снисхождением, но хорошо это прятал, мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы взрослым не мешало. Я тоже считал, что все эти ритуальные танцы с мечами в современном мире лишние. Оружие должно решать прикладные задачи, а значит и относиться к нему следует как к инструменту. Да, качественному и надежному, но не обладающему душой или чем-то таким. В ушу же выглядело так, будто нашла давно потерянного родственника. Она гладила меч кончиками пальцев, чего-то шептала и вообще явно была потеряна для мира. Однако ни мы, ни оружейник ее не торопили. И оказались правы. Нашептавшись с клинком, Лао Ши вышла на свободное место в мастерской и начала выполнять какой-то комплекс. Поначалу медленный и плавный он набирал темп, и вскоре движения женщины просто не воспринимались взглядом, настолько они стали стремительны. Я открыл седьмую чакру, но даже в этом состоянии с трудом мог уследить за поворотами и выпадами. Пластаемый воздух уже даже не стонал, а именно пел. Вокруг женщины кружились и не исчезали шлейфы сансарной энергии, сплетаясь в причудливые узоры и чутко повинуясь ее движениям. Звуки от ударов и взмахов складывались в замысловатую мелодию, обладающую каким-то гипнотизирующим действием. В ушу словно рассказывала историю, и мне показалось, что еще немного, и я пойму, о чем она, собственно, говорит». Услышу голос мастера, когда-то создавшего этот комплекс, узнаю, о чем он хотел сообщить своим потомкам и последователям, но чего-то не хватало. Даже мне, полному профану в холодном оружии, было понятно, что меч не дотягивает по качеству. И поэтому не удается выложиться на сто процентов. Судя по скривившемуся лицу оружейника, он это тоже понимал. «Прекрасный клинок». Сделав последний взмах, которым закружила и рассекая развеяла энергетические потоки лауши, застыл на секунду в странной позе, стоя на одной ноге и вытянувшись вверх, а затем расслабилась и с поклоном протянула меч оружейнику. Слегка непривычная гарда. У нас делают два небольших выступа по бокам. Центр тяжести уходит к середине клинка. Наши же мастера стараются перенести его ближе к рукояти, но в целом это именно то, что я искала. Нет уж. «Извините». Мастер небрежно сунул меч в ножны и бросил на верстак. «Вам он не подходит». «Настоящий мастер и оружие должен иметь соответствующее. А я, видать, и вправду постарел, раз сразу ваш уровень оценить не смог». «Ну-ка, взгляните вот на это». Делал еще мой учитель, специально для одного воевода из Китая. Того потом где-то в Африке шаману контрапупил». а клинок так и остался лежать. Не успел он его забрать. А то, может, сейчас был бы жив. Вот, прошу, примерьте к руке». Рассказывая, оружейник копался на одном из многочисленных стеллажей, занимающих пространство арсенала. А когда вернулся, у него в руках был прямоугольный ящик, простой с виду, но при этом прекрасный своей лаконичностью, если так можно было сказать о деревянной коробке. «Ничего лишнего». Только текстура, то ли лакированная, то ли вощеная, словно сияла изнутри. И я явственно ощущал силу затаившейся в его недрах сансары. Да и не только я. Глаза в ушу пылали, когда она открывала крышку. А уж покоящийся на бархатной подложке меч брала так, будто перед ней новорожденный младенец. Заказчик был мастером внутренней школы Удан. Оружейник довольно кивнул, глядя, как бережно моя лауши держит клинок. Ну и меч делали под него. Но по классическим канонам длина 3 чи, вес 60 лян. Он замолчал и покосился на Воронина. 80 жау и 2031 с четвертью чоуни». Не ударил лицом в грязь русский супруг святой. «Наверное, правильно», – пожал плечами оружейник. В метрической системе это метр два с половиной килограмма, соответственно. Тяжеловато, конечно, но для воина смех один. А вот э, вам как? Наднебесница ничего не ответила, лишь вновь вышла в центр комнаты, и мы во второй раз увидели комплекс упражнений с мячом. Только теперь он разительно отличался. Движения стали еще быстрее и точнее, а песня «Рассекаемого воздуха» уже не фальшивила. Энергия бесчисленными змеями извивалась вокруг мечницы и, казалось, сама пела в тон воздуху и клинку. Она звала, рассказывала и манила. Я лишь усилием воли заставил себя скинуть ее очарование. А вот э, Валька, например, не смог и так и застыл туканом Даже слюну пустил. На Воронина и Оружейника песня Стали тоже особого впечатления не произвела. Причем, если в «Майоре» я не сомневался с самого начала... все же не из простых и все такое. То вот откуда такая устойчивость у обычного академического служащего, было непонятно. Как, впрочем, и откуда в колледже вообще появилось такое чудо? Но хоть с расспросами я не полез, сделал себе зарубку информацию о нем поднять. Так, на всякий случай, особенно если учитывать, что он и варяжские ножи как-то слишком быстро узнал. «Это великолепный меч». Закончив комплекс, Вушу уже не просто разрубила, а словно втянула ее в лезвие и, вложив клинок в ножны, с поклоном двумя руками протянула его оружейником. Сотворивший его мастер поистине достиг совершенства. Столь гармоничного сочетания силы и гибкости я не видела даже у лучших мечей величайших воинов и героев из родов Ляо, расположившихся у самого трона императора наднебесной. «Ну и забирайте». Мужчина слегка, но очень нежно оттолкнул от себя оружие. Нечего ему пылиться без дела. «Другого мастера, подобного вам, я вряд ли еще когда увижу. А отдать его недоучке будет позором для славного клинка и моего учителя». «Это слишком дорогой подарок». «Вот только давайте без этого». Раздраженно оборвал оружейник, начавшую отнекиваться в ушу. «Я понимаю». «Церемонии, все такое, восток, ну и ваши летающие острова. Дело тонкое, но и я вижу, что это ваш меч. Так что берите. Оружие должно служить, а не лежать в ящике». «Благодарю уважаемого мастера». Прижав клинок к груди, в ушу ещё раз низко поклонилась. «Обещаю не опозорить сей славный меч. И если позволите, мой ученик возьмет тот, что вы показали первым». «Ну, если ему герцогская честь позволит, бога ради», усмехнулся оружейник. «А то я уже наслушался, что невместно аристократу таскать обычную железяку. Да и у варяга знатные ножи были. После них на другое и смотреть не будешь». «Да мне, собственно, без разницы. Я пожал плечами. Спеси за собой никогда не замечал. А Тор и Перун, я, честно говоря, даже не знаю, где оригиналы. Да и плевать, собственно». «Не мое это, я уже понял». «Ну-ну». Мастер остался невозмутим, но голос выдавал сомнение. «Гляди-ка, на артефактные клинки ему плевать». «Ладно, бери тогда, тянь. Пусть тебе наставница хоть немного ума вобьет. Может, и выйдет толк». «Еще чего надо? Опять автоматик? Сейчас Абакан принесу». «Погодите, уважаемый!» Мгновенно вклинился Воронин. Я все понимаю и обещаю лично, ставлю этому оболтусу знатный пистон. Но сейчас нам нужно нормальное оружие. А что не так? Я с недоумением посмотрел на майора. Вроде нормальный автомат, ты с ним воевал? Осназовец глянул на меня как на идиота или для красоты на стену повесил. Ну, когда с турками заруба была, пришлось пострелять. Я пожал плечами. Правда, мне еще до этого Абакан, один из наших студентов-дипломатов, фаерболом расплавил. Была, короче, там с Ниной история. А на войне мне вместо него калаш 105 из арсенала выдали. Но я из него даже не стрелял, посеял где-то. Дальше уже пришлось так добивать, чем придется. Ну, точнее, стейр аук, трофейными в основном. Он, кстати, как дротик, замечательно метается. Оружейник закашлялся, а вот Воронин только тяжело вздохнул. Тот и оно, что метается. Знаешь, как говорят? Хочешь, чтобы солдат затра... Воронин покосился на сладко улыбнувшуюся ему лауши и исправился. Замучился? Да, ему Абакан. И это правильно. Ан-94 – оружие мощное, но весьма капризное и сложное в уходе. Да и его возможности, я бы сказал, избыточные для обычного солдата. Ты, Кузьма, у нас, конечно, вести себя колдун-аватар и все такое, но с огнестрелом практически не знаком. Он у тебя подсобный инструмент к остальным возможностям. Ну или, как ты говоришь, дротик, а значит и смысла нет в специфическом вооружении. Тот же шаг 12-12 тебе, в принципе, не нужен, как и Абакан. Так что, уважаемый... Майор обратился уже к оружейнику. Э, «Будьте добры, АК-408, пару цинков, обвес, если есть такой. А на закуску? ПЛ-24 и 200 патронов для начала. Будем вбивать азы обращения с оружием». «Сразу видно специалиста». Оружейник довольно крякнул. «Сейчас все принесу». Бурча о том, что такие бы мозги до да студентам, мастер скрылся в подсобке. Не было его довольно долго, но в итоге мужчина появился, толкая нагруженную оружием тележку. Остановившись возле нас, принялся выкладывать все на верстак. Итак, штурмовая винтовка АК-408 под патрон 7,64 на 54. На стол лег непривычно длинный автомат с пластиковой ствольной накладкой и скелетным прикладом. «Дура мощная и надежная. Автоматическая стрельба из нее рекомендуется воинам, рангом не ниже Исаул. Но ты, твоя светлость, должен легко справиться. К нему комплекс «Одевка». Засранцев снабжают самым лучшим. Они не ценят. Рядом с оружием оказался весьма объемный пластиковый чемоданчик. Воронин тут же сунул туда нос и восхищенно присвистнул. На поролоне в специально вырезанных гнездах лежал самый разный обвес для калаша – начиная со сменного приклада и заканчивая разными прицелами, к некоторым из которых я даже названия не знал. А вот майор глядел, будто на давно потерянного родственника, разве что слезу умиления не смахивал. Далее у нас пистолет Лебедева, модель 24-го года. На столешнице появился пистолет с весьма внушительной рукоятью. Питается патронами 9-19, а вот магазины сразу увеличенные потребляет. потому как автоматическая стрельба присутствует. Хорошая машинка, надежная. К ней комплектов обвеса нет, но я тут кое-что подобрал, так что выберите. Ну и патроны ко всему этому богатству забирайте. Вот, сумка, чтобы в руках не тащить. Возвращать не надо, их нам каждый год оптом привозят, чтобы на всех оболтусов хватило. Я благодарно кивнул и принялся укладывать оружие и патроны в брезентовый баул. Простой, но крепкий, явно предназначенный для того, чтобы таскать тяжести. При этом обратил внимание, что на тележке осталось лежать еще одна такая же, а также автомат с пистолетом. Остальные тоже отметили этот момент, но тут оружейник махнул рукой, подзывая Вальку. Так, Стариков, ты ведь тоже табельное оружие пролюбил. Покосившись на вушу, улыбающийся ему не менее мило, чем Воронину, мастер все же исправился. «Ну так получай давай штатный набор патрульного. Или ты ушел из дисциплинарного?» «Никак нет!» «Служу!» – замотал головой Валентин. Э, «Я только по шесту хотел поговорить». «У дружка твоего видел телескопический?» Оружейник показал глазами на меня. «Такой сойдет?» «Он под твой размер сделан». «Короче, чем у его светлости. Берешь? «Ну, тогда держи и манатки свои забирай, а то мне работать надо. Итак, с вами сколько времени потерял?» «Эм, одна только просьба, мастер». Все удивленно посмотрели на меня, а я обратился к майору. Э, «Иван Иванович, мы с Вушу вам по поводу Гереста говорили». «А, точно!» Воронин, подтверждая, что помнит, кивнул. Э, «Уважаемый!» Тут, может, к вам нагрянет одна четвероногая особа, студентка-кентавр. И если она что-нибудь эдакое запросит, гоните ее с этими идеями прочь, и пусть без меня не возвращается. Дитя войны, фантазия у нее на тему оружия нездоровая». «Да легко», – кивнул оружейник. «Я вот а, сегодня одну такую, кстати, однофамилицу вашу, герцог, уже завернул. Сама первогодка». а ей понимаешь рельсотрон никанова подавай и все тут и катану длинную чтобы с нее ростом а я а откуда их возьму ник у нас вообще отродясь не бывало а нормальная на даче штука сложная анька простонал я сестра это моя знал же что следить и контролировать нужно в общем мы получили даже больше чем хотели а потому поспешили откланяться Так что быстренько покидав оружие и патроны в сумке, подхватили их и ретировались к пригнанному Ворониным Руссо-Балту. Багажник оказался весьма вместительным, и ракетных коробов для отстрела преследующих автомобилей вроде бы не содержал. Зато обновки без труда туда поместились. И только в ушу отказалась выпускать меч из рук, так и ехала со здоровенным деревянным ларцом любовно прижимаемом к груди, словно боялась, что ее прелесть исчезнет или ее кто-то украдет. Но у каждого свои тараканы, и такой фанатизм выглядел даже мило, пока человек не начинал резать других, в том числе друзей и родных, потому что Фростморн жаждет крови. Однако, пока Лауши выказывала исключительную моральную и психологическую устойчивость, так что за нее я особо не переживал. Честно говоря, я рассчитывал закинуть добычу домой и отправиться-таки осматривать места преступлений. Однако пришлось потратить какое-то время на то, чтобы переодеться. Просто в ушу, в один голос с Воронином и Ниной с Инной заявили, что безоружным я из дома не выйду. Пришлось искать наплечную кобуру и перевязь для меча. Оружейник их, конечно, положил, но там были самые простые и не совсем удобные для повседневного ношения. А моя старая ременно-плечевая система была заточена на ножи и для пистолета не очень-то подходила. К счастью, в кои-то веки моя популярность сработала в плюс. Едва в специализированном магазине узнали, кто заказчик, нас буквально облизали в переносном смысле. Хотя, судя по взглядам девочки-кассира, она явно не отказалась бы сделать это и в прямом. А если мы ненадолго удалимся в служебное помещение, меня будет ждать множество открытий чудных и вообще райских наслаждений». И многочисленные зрители ее ничуть не смущали. Только присутствие в ушу я останавливал от прямого предложения заглянуть в комнату персонала на чашечку чая, пока готовится мой заказ. Лао Ши очень по-доброму улыбалась, глядя на истекающую слюной девицу, отчего у людей бежали мурашки по спине и отнимались ноги, По себе эту улыбку знаю. За всеми этими заботами начать расследование получилось только вечером, да и то лишь формально. Я прикинул, что одного Вальки мне будет мало, а потому решил привлечь еще пару человек, один из которых был Дакой в поисках нужной информации, а второй как-то незаметно взял, да и исчез с горизонта. И тут я с удивлением узнаю, что он чуть ли не оборвал все связи. Вот э, только доскакав до забегаловки на Гересте в назначенное мною же время, за несколько домов от нее я услышал. «Герцог Ефимов, я заявляю, что вы подлец, гнида, лжец и трус!» Выкрикнутое звонким, дрожащим от собственной храбрости голосом. Гереста аж чуть на задницу не села, затормозив на полном скаку и копытами проехавшись по мостовой. Я впервые в жизни видел, как медленно разворачивается очень удивленный кентавр. Сам же, естественно, пусть и не являлся великим наездником, но легко усидел на удобной спине ученицы и уже рассматривал самоубийцу. «А ты вообще кто? Болезный?» – поинтересовался я у Светлокудрова, не по росту карикатурно раскачанного парня, у которого даже на носу и пятках, похоже, имелись мышцы. А уж бугрящиеся натуральные банки прекрасно видно было через его узкие, но элегантные одежды. Я? Он, кажется, удивился. Да как ты посмел меня не узнать? «Халло!» В смысле, я герцог? Я граф Валерий Петрович Лапушкин, и однажды ты уже был бит моей рукой, позорно бежав с места нашей дуэли. Чего? Лапушкин? Ам. Певец Артом! Протеже старушки и Пугачихи! Переспросил я, спрыгивая со спины кентаврихи, потому как слышал уже эту фамилию и тут вспомнил златокудрого худенького Аполлончика, Нинкиного ухажера, которого встретил в прошлом году, когда в первый раз наведывался встречать ее у учебного здания дипкорпуса. — Графин! Мать! Ты что, чудик, с собой сотворил? — Кстати, а когда это я был бит твоей рукой? — Ты сам в прошлый раз свалил, только узнав от Нинки, что я учусь на военке. ха <смех> Заливисто рассмеялся уродец, в которого превратился красивенький мальчик. «Я же говорил, что ты лжец! Это ты тогда сбежал, испугавшись сражаться, но это ничего! Ты больше не спрячешься на своей военной кафедре, потому что я, Валерий Лапушкин, усердно тренировался и теперь сам состою на военной кафедре! И не в каких-то там паршивых приторианцах, а в третьей гвардейской группе! И бросаю тебе вызов на дуэль! «За руку и сердце прекраснейший и несравненный!» Я тяжело вздохнул. Неужели этот чудик думает, что я, во-первых, его не отпинаю, а во-вторых, ну, это каким идиотом нужно быть, чтобы считать, что мой будущий тесть позволит расстроить планы на нашу с и свадьбу? Это что же, у него все родственники такие? Не могли объяснить этой пародии на человека? «Великолепнейший и умнейший, прекраснейший, повторяешься!» Еще раз вздохнув, вставил я. «Гересте!» С придыханием закончил он. «Так что дуэль, герцог, только дуэль, во славу моей любви!» «Чего?» – хором со слегка офигевшей от такого поворота ученицей воскликнули мы. «О, любовь всей моей жизни!» – почти пропел качок, бухаясь на одно колено перед попятившейся от него кентаврихой. «Едва увидев вас, скачущие по полям возле моей усадьбы, я сразу понял, что это судьба. Ваши развивающиеся черные, как смоль, волосы, стройные ноги и прекрасное платье». Любовь с первого взгляда поразила мое сердце, и оно больше не может биться. А сейчас, когда я увидел, как вы везете на своей прекрасной спине этого человека, я просто не мог больше сдерживаться. Слушая разглагольствование Лапушкина, я глядел на отступающую задом Гересту, что для нее, как вообще-то и для настоящей лошади, дело непростое. Даже после всех наших тренировок. Если подумать, один из особняков Лопатиных, бывший этим летом резиденцией моей зайки, действительно находился неподалеку от имения Лапушкиных. А моя копытная ученица едва ее доставили вместе с Савухом к нам в дом, охренев от качества и силы современных блочных луков, а особенно от дорогих охотничьих образцов, развлекала себя тем, что днями носилась по лесам и полям, изображая из себя то ли Артемиду, то ли Диану. А может быть, обеих этих дам вместе взятых, благо вроде это одна и та же личность. Зато на ужин у нас этим летом почти всегда была свежая дичь. В компании с магессами, а особенно с богиней, никаких паразитов или инфекций можно было не опасаться. Кстати, Иви, вооружившись полюбившейся ей мощной пневматической винтовкой Байкал МП-38С «Снайпер», иногда присоединялась к этим забавам, И тогда они уже на пару с ушастой изводили зверушек поистине промышленными темпами. Совершенно не понимая, по какой такой причине остальные девочки не испытывают ровным счетом никакой страсти к охоте. И как это вообще может быть птичку жалко? «Учитель, спасите меня от этого гнома-орка!» Возопила, наконец, копытная, в панике попытавшись спрятаться за меня. «Я его сейчас копытом?» «Не возражаю». Устало произнес я, качая головой, и она действительно, выпрыгнув из-за своего укрытия, постаралась аккуратненько легнуть лапушкина передней ногой. Вот только я даже с интересом вздернул одну бровь, когда, кажущийся неуклюжим, качок ловко поймал копытца и смачно так поцеловал. Словно старый извращенец ручку барышни на очередном приеме. Мои девочки, которым часто приходилось терпеть нечто подобное на званных раутах, таких кадров особенно не любили и постоянно мне жаловались. Не ожидавшая ничего подобного Гереста завизжала, как маленькая девочка, а не суровая воительница. Вырвала ногу из рук и лихо, одним прыжком развернувшись, идеально провела классический прием «никогда не подходите к лошади сзади», то есть банально «легнула идиота». Вспыхнул магический щит, в который, собственно, и ударились копыта. Но парня все равно снесло и впечатало в ближайшую стену. Так что он сполз и остался лежать на земле, глупо почему-то улыбаясь. Собравшиеся же на концерт зрители дружно зааплодировали моей четвероногой спутнице. «Розовые!» – пробормотал Лапушкин. А! звонко воскликнула Гереста, словно обычная девушка, попытавшись дотянуться до своего крупа руками. И круглыми глазами, глядя на меня, выдохнула. «Он видел мои трусики!» «Либо забей, либо добей, покуда не сопротивляется». Пожал я плечами, стараясь ничем не демонстрировать того, что даже не догадывался о том, что она носит нечто подобное. «Вот еще, марать об такое копыто!» фыркнула девушка, подходя ко мне. «В общем, если хочешь дуэль, будет тебе дуэль, коли домогаешься моей ученицы. Холодно, сообщил я, все еще расслабленно валяющемуся и улыбающемуся Лапушкину, и почувствовал, как руки девушки нежно легли на мое плечо. «Присылай письменный вызов с секундантом! А так мне на твои оскорбления наплевать! Радуйся, что и правда морать руки не хочется!» Тело махнуло рукой. Мол, понял. Ну а я вместе с поспешившей за мной Герестой отправился в ближайшие Костромские курочки, где у меня была назначена встреча, причем уже довольно давно. Неудобно получилось, но я не рассчитывал, что мы задержимся, однако надеялся, что интерес дела компенсирует неудобства. Пара расположившихся в углу девушек привлекла внимание своим контрастом. Одна высокая рослая брюнетка с волосами убранными в конский хвост явно чувствовала себя свободно. Она скользила по посетителям внимательным цепким взглядом, отчего те чувствовали себя неуютно, словно девице удавалось заглянуть им прямо в душу, и увидеть скелеты, запрятанные в самых темных и незаметных шкафах. Другая же, невысокая худенькая рыжуля со слегка вьющимся коре, наоборот, смотрела только в свою чашку и вообще чувствовала себя не в своей тарелке, предпочитая отмалчиваться и тихонько пить свой латте. Первая же предпочитала американо, и, судя по чашкам на столе, уже выпила, если не ведро, то половину точно. «Прошу прощения, непредвиденные обстоятельства», Я плюхнулся к ним за столик на свободный стул. Андре, София, рад вас видеть. Пять минут, и я весь ваш. Это время мне, собственно, понадобилось, чтобы как следует устроить ученицу. Острова кентаврам, к сожалению, нельзя. Такой уж у них организм. Но просто горячую курочку в хрустящей панировке Гереста очень даже уважала. Тем более, что когда она нервничала или переживала, как сейчас, в большом теле девушки просыпался самый настоящий голод. А вообще, там, где взрослому человеку, чтобы наесться, нужна одна стандартная порция, ну, максимум две. Кентавру – от 12 до 15. Так что баскетов Эль с куриными бедрами пришлось прикупить аж 6 штук, чтобы успокоить страдающую от домогательств лапушки на лошадку. Еще и прихватить с собой пакеты. Потому как ела девушка вполне цивилизованно, а не жрала, как какое-нибудь животное, не различая кости и мяса. А потому процесс это был не быстрый, и вкусняшку придется еще везти домой. Благо, не неизбалованной герести большую часть жизни проведшей на фронте, не столь важно, горячее кушанье или холодное. Главное, вкусно, а остальное настоящего солдата не волнует. К тому же и остальным девочкам уж Аське точно надо будет что-то взять, иначе ребенок точно обидится. Как и Ленка, которая порой, казалось, от дочери недалеко ушла. Пусть широкие двери ресторана не стали для нас проблемой, но пришлось все же раздвигать некоторые соседние столики, чтобы копытная девушка могла удобно стоять возле нашего стола. И в то время, пока я проделывал все эти манипуляции, Андре старалась не смотреть на нас. А вот София, наоборот, с любопытством изучала уже начавшую деликатно есть свою курочку-кентавриху, постоянно вытирающую салфеткой ротик и пальчики. Одним словом, на удивление чистоплотные создания – при их-то размерах. Она так увлеклась, что аж вздрогнула, когда я приземлился на стул рядом и задал дежурный вопрос. «Так, почему не звоним, в гости не заходим? Обращенный, кстати, именно к ней, потому как с рыжей беглянкой у меня планировались совершенно другие разборки». «Ну так вы, ваш светлость, теперь слишком высоко летаете?» – журналистка закатила глаза. «Кто ж пустит скромную кильку пира на такие вершины?» «Ты, Софья, не килька, а пиранья диктофона!» Я усмехнулся, вспоминая, сколько информации она нарыла на меня в прошлом. «Так что не прибедняйся. К тому же мы вроде как друзья. Или уже нет?» «Друзья!» Тут же выпалила девушка и, показывая хватку Керчина, затараторила. «Только коли мы друзья, тогда с тебя эксклюзивное интервью. И с твоей эльфики. С... Эм... «Знакомьтесь, кто не знаком. Гереста!» Вспомнив, что, забыв о вежливости, не представил копытную девушку, поспешил исправиться я. Э, «Моя вторая ученица». «И с Герестой тоже, как с первой ученицей. А еще...» «Воу-воу! Полегче!» Оборвал я разошедшуюся журналистку. «Меня пытай, девчонок не тронь. Если сами согласятся, то да, но будешь доставать лучше не надо. А насчет эксклюзива поговорим, если поможешь мне в одном деле. Кстати, ты все еще работаешь в своем журнале?» «Конечно!» Слегка смутившись, ответила девушка. «На той же должности». «Могу подкинуть свежий скандальчик», – ухмыльнулся я. «Гереста, ты не против?» «Давай, давай!» – засуетилась журналистка, и словно по волшебству перед ней появился блокнот. «О чем ты?» – немного стесненно спросила кентавриха, отрываясь от еды. «Ну, это, в общем, и понятно. У их народа поглощение пищи – процесс интимный, а ранее и вовсе на религию был завязан. Происходить он должен в кругу друзей и родных, «Ну или в одиночестве, но никак не рядом с незнакомцами в шумной забегаловке. Так что к нашим традициям копытные подданные только-только привыкают». «Я о твоём новоявленном ухажоре? Ухмыльнулся я. «Ого!» – воскликнула килька пираньи пера. «Чем этому хуже, тем мне лучше!» – буркнула Гереста, возвращаясь к еде. «Окей!» «Слушай тогда». «И я рассказал девушкам о только что произошедшем инциденте». «Ну, ты только сделай так, чтобы моя ученица в максимально выгодном свете и...» «Не учи ученую», – перебила меня журналистка, яростно строча в блокнотике. «А с правилами эксклюзивных интервью договорились?» «По рукам», – чуть не подпрыгнула Софья, ставя точку в последней строчке. «А что за дело? Опять кого-то спасать? Так, мне срочно нужна экшн-камера». «Уборьки вроде была новая». а «Осади, бешеная». Я усмехнулся. «Пока все более-менее спокойно, но камеру достань, на всякий случай. Будем ловить, скорее всего, вампира». «Андре, я тебя тоже прошу помочь». «И извини, что не смог тебя выловить». Как-то замотался, ну, честное слово, как белка в колесе целыми днями. «Да, я все понимаю». Тихо и грустно ответила француженка и залилась румянцем. «Ничего страшного». «Нет уж». «Все же это не только мой косяк, но и твой. Ты зачем из особняка Нины сбежала? Девчонки тебя обыскались, испереживались все. И я в том числе. При этом чувствовал я себя очень неудобно, потому что совсем забыл о девушке. И даже не заметил ее исчезновения, вернувшись из Рима и с головой погрузившись в занятия. Но не прописать целительный пистон просто не имел права. «Между вами что-то случилось? Она тебя чем-то обидела или... Кто это сделал?» «Нет-нет», — «Нет, нет, скинулась Андре. «Ничего подобного». «Их высочество и все остальные очень хорошо ко мне относились. Просто...» «Просто?» Я покосился на греющую уши Софью. Но решил ее не прогонять, поскольку уже давно объяснил, что если что-то из внутренних дел моего клана попадет через нее в прессу, мы тут же прекратим всяческие отношения. «Почему ты ушла?» «Понимаешь?» Девушка помялась, но собралась с духом и продолжила. «Просто я лишняя. Все стараются, что-то делают. Пытаются принести пользу клану Ефимовых». «А я? Я ничего не умею. Силы у меня особой тоже нет. Я лишь балласт, который мешает остальным двигаться дальше. Только продукты на меня приводят». Фу ты, дура! Я облегченно выдохнул. Я-то уж себе новоображал, а у тебя обычный кризис самоопределения и куча подростковых комплексов прорезалась». «Эй!» – покраснев, вспылила девушка, но тут же понуро опустила голову. «Вот, это уже ближе к Жанне Дарк и той Адриане, которую я знаю». Итак, ты никому ничего не сказала, попрощалась, будто на прогулку уходишь, собрала вещи, села в автобус для слуг и уехала. И не стыдно? Да, стыдно. Андрей опустила голову, так что волосы закрыли лицо. Но ты где хоть жила-то? Я не собирался давать ей времени на самокопание и самоуничижение. Никто тебя не обижал? В гостинице, хлюпнула она носом. «Не обижал. А знаешь, в чём ты ещё ошиблась?» Продолжил я, видя, что рыжая помотала своими отросшими волосами, которые шли и куда больше, нежели не унисекс А затем притянул уже всхлипывающую девушку к себе. «Я не цесаревны, да и вообще, по сути, не аристократ. Как бы меня сейчас не обзывали, это у них принято, чтобы человек проявлял себя и сам же со своими тараканами справлялся, выказывал навыки, характер и все такое». А вот среди наемников, с которыми я одно время тусовался, все было по-другому. Не хочешь – заставим, не умеешь – научим. Хочешь быть полезной – только скажи, и будешь пахать от забора и до обеда. Там сержанты пинками гоняли молодых в светлое будущее, вбивая прописные истины в головы через задницу. И бесполезных там не было. Каждому находилось дело. Так что с этой минуты я буду также поступать с тобой, раз сама ты не можешь найти свой путь. Тоже через... «Попу?» – буркнула она, и на меня уставились влажные, немного испуганные зеленые глазищи. «Но говорят, это больно». «Тут главное, чтоб смазки много было», – авторитетно заявила София и, глядя на наши обалдевшие лица, добавила. «Чего? Я просто статью писала про половые отношения и извращения богемы. Вот и консультировалась со специалистами. Ну там, БДСМ-практики, игрушки и всякие». «Стоп!» Без подробностей. Я указал глазами на абсолютно красную Андре, опять вжавшуюся в меня. Или кое-кто сейчас стол подожжет. Тем более, что другое имелось в виду. К тому же вы обе мне нужны для расследования. Слышали про нападение в кампусе, когда жертвы оказались сильно обескровлены? йи Журналистка подскочила с диким воплем, сделав победный жест и испугав задумчиво потреблявшую курочку Гересту. Я знала, что этот день настанет. Ты обратился по адресу? «У меня огромный объем информации по этому и схожим делам. Я давно уже пытаюсь пропихнуть материал, но редактор, зараза, на корню всю работу режет». «Тебе-то это нах...» «Зачем?» «Я нехило удивился, позволяя вытирающей слезы француженке нормально сесть на свое место. Ты же по светской хронике специалист». «А ты что думаешь, что я всю жизнь собираюсь там просидеть?» «Тут же ощерилась София. Расписывать, что барон М. стал трижды рогоносцем за один вечер, князь С. под наркотой перепутал шкаф с уборной, как грациозно блевала графиня Н., перепивший шампанского следком. Достали! Видеть уже эти рожи не могу. Аристократия, блин. Да они похлеще любого быдла. Бухают, нюхают и трахают все, что шевелится. Думаешь, кому еще могла понадобиться статья о сексуальных извращениях? Да это единственное, что их интересует. «Это не вся аристократия», – тихо произнесла вдруг Адриана. «Это худшая ее часть. Есть множество тех, кто работает, не покладая рук, и их большинство. А эти отрыжка, которая всю жизнь будет заниматься именно такими вещами, но они громкие, называют себя богемой, и люто ненавидят тех, кто сам добивается хоть чего-то в своей жизни». «Знаю», – уныло кивнула Софья. Но наш журнал пишется про таких и для таких. И порой, мне кажется, что и нужен-то он только для того, чтобы оправдать их образ жизни, показать, что именно он элитарный и единственно правильный для тех, у кого есть титул и всегда будут деньги. Естественно, будут. Пока эти гуляют, вкалывают их отцы. Уйдут они... Сотни управляющих бизнес-империями, акционеров и прочих заинтересованных просто не дадут упасть их доходам. Так а, почему не уйдешь? Я не глумился. Мне действительно было интересно. Зачем продолжаешь копаться во всем этом дерьме? Потому что я журналист. Да, сейчас мне приходится рыться в грязном белье, но это ненадолго. Девушка не собиралась смущаться или оправдываться. У меня уже есть кое-какое имя. Я дважды была на «Игровых войнах». «Так что после выпуска стану стингером. Если не получится в штат серьезного издания устроиться, буду по горячим точкам ездить». «Да, ты что-то такое говорила», – припомнил я наше знакомство. «А значит, ты готова помочь?» «Конечно, но только на условиях эксклюзивности». Софья твердо взглянула мне в глаза. «Мне нужен этот материал, понимаешь?» а, «Давай скажем так, Софья». Немного осадил я ее. Я попытаюсь сделать все от меня зависящее, чтобы тебе разрешили его напечатать. Скажу только два названия, чтобы ты поняла всю серьезность. КБК и ректорат. Вот значит как. А интервью со мной тебя уже не интересует? Я усмехнулся. Э, Настоящее. <связывая> да если уж это режется, то кто о другом мире мне даст написать? грустно хмыкнув пожала журналистка плечами безопасники его так и скромсают что там одни предлоги останутся думаешь почему еще орды моих коллег не штурмуют особняк где ты живешь в надежде сделать хоть одно фото и велады да нам всем хвосты прижали сказали если хоть слово просочится, следующее интервью будем брать у белых медведей до да тюленей так что маньяк это вернее был бы Тут и историю душесчипательную можно сварганить, и ужасу нагнать. То, что надо, но если и здесь... А давай ты напишешь материал, ну, только хороший, по нашему делу. Подкинул я приманку. А уже с ним я схожу к кому нужно и попробую сделать так, чтобы мне не отказали. Ну, если чтобы не отказали... Задумчиво постучала пальчиками по алым губкам Софья, явно что-то складывая в уме. Только если хороший. «А, кстати, почему ты считаешь, что это именно маньяк, а не какой-нибудь вполне осмысленный маг крови?» Я заинтересовался брошенной девушкой фразой. Вон, народ вообще на вампиров грешит». «Да я тебя умоляю», – скривилась Софья. «Какие вампиры в средней полосе России? У нас упырей в легендах, и тут днем с огнем не найдешь. К тому же ваша светлость...» э, «Кузьма». «Кузьма», – поправилась она. «Реально?» «Это же сказки Брема Стокера!» «Алиса, познакомься, это Кентавр». Я двумя руками указал на удивленно посмотревшую на меня Гересту. «Кентавр, познакомься, это Алиса». Э -э, «Здравствуй, Алиса! Но, учитель, ты же говорил, что она Софья!» «Это Кузьма цитату из сказки одной передал Гереста, не обращая внимания!» Помахала журналистка рукой, и копытная девушка, просто пожав плечами, снова сосредоточилась на курочке. «Но я поняла, что ты хочешь сказать!» «Если существует где-то кентавры, то и вампиры вполне себе могут. И все таки у нас здесь не Валахия и тем более не Трансильвания. У нас вроде как один дедушка Ленин был, и того сожгли, как поднялся. А вот психов всяких разных по городам с избытком бродит. Так что я всю же в эту сторону подумала, Еще когда Австрогино нападения были в прошлом году». «А подробней?» Я подобрался, словно гончая, почуявшая след, потому как очень было интересно, что она выяснила. Где, кто, когда? Я как раз вчера ознакомился с официальной версией. Сама, понимаешь, под кучу подписок, но вот если что совпадает, я в экран и пальцем могу случайно ткнуть. У меня в ПМК не весь материал. Девушка тоже загорелась. Я сейчас мигом все принесу. Пять минут. Стоять! Тормознул я рванувшую к выходу журналистку. Убьешься еще? «Значит так, сейчас спокойно идешь к себе, берешь все, что нужно и подъезжаешь ко мне в особняк. Там спокойно все посмотрим, чтобы 10 раз не повторять для каждого. Охрану я предупрежу». «А мне что делать?» – подала голос Андре. «А с тобой, красавица, мы сейчас оседлаем Гересту и отправимся к тебе в гостиницу». «Заодно поможешь пакеты с вкусняшками довести. Я сделал паузу и, полюбовавшись на румянец, вновь заливший щеки француженки, продолжил. «Там ты соберешь свои вещички, захватим твоих фей и поедем домой». Побегала и хватит. А малявки твои, как и твой опыт, нам всегда пригодятся. Сумеешь с роем управиться? Мне нужны любые улики, вплоть до волосков и перхоти. «Да, конечно». Девушка так кивнула головой, что я побоялся, то оторвется. Я, то есть, они, то есть, мы тебя не подведем. Вот и славно. Я хлопнул в ладоши и посмотрел на Гереста. Ну, тогда поконем.